Площадка. Подготовка к съемкам нередко требует от оператора и технической команды изобретения оборудования и технологий, которых кино еще не знало. Скажем, во время съемок первого скринлайф-фильма «Убрать из друзей» многое было придумано впервые. Кевин Стюарт, оператор. Подготовка к съемкам «Убрать из друзей» заняла неделю. Я был в основном занят настройкой камер для ноутбуков. Требовалось соединить шесть разных ноутбуков вместе с GoPro. Убедиться, что они все коммутируются с iPad и так далее. В традиционном кино мы бы готовили оптику, камеры, долли, а здесь следили, чтобы на компьютерах работал Wi-Fi. Долли. Операторская тележка. Мы потратили неделю на создание своей собственной сложной системы связи. Нельзя полагаться на интернет, снимая фильм 8 дней и находясь при этом в разных частях дома. Мы подключили GoPro к компьютерам, вывели картинку на единый плейбэк и уже с него отправляли ее обратно в компьютеры героев, чтобы они могли видеть друг друга и разговаривать друг с другом в режиме реального времени. Было сложно добиться, чтобы все это технически сработало. Подготовка и съемки были быстрыми, но монтаж фильма занял около полутора лет. Именно опыт работы над этой картиной подтолкнул компанию «Базилевс» к изобретению новых технических средств производства. Тимур мамбетов режиссер. После «Убрать из друзей» мы стали заниматься разработкой технологии, на что ушло где-то 3,5 года. Screen Life снимается при помощи технологии захвата экрана. Но сейчас это даже не обычный скрин-капчер. Нам нужно было научиться записывать экран так, чтобы потом иметь возможность манипулировать всеми его элементами, а не переснимать или рендерить каждый раз всё заново. И тогда я придумал рекордер, который записывает экран не как видео, а как компьютерный код. В результате всё, что мы видим на экране героя, можно безболезненно заменять и редактировать. Сейчас этот рекордер научился записывать не только элементы, но ещё и их свойства — благодаря чему теперь зритель может кликать по ссылкам и баннерам внутри фильма. Технологии скринлайфа постоянно совершенствуются, однако сегодня, как и несколько лет назад, когда снимался «Убрать из друзей», невозможно обойтись без обыкновенных реальных съемок, в которых появляются актеры. С площадкой, операторами, светом. Конечно, если только вы не придумали абсолютно чистый текстовый скринлайф, где сюжет разворачивается исключительно в пространстве, текстовых, мессенджеров и интерфейсов, как, например, это происходит в комедийной короткометражке «Зеркало» 2020 год, рассказывающей сюрреалистическую историю Тарковского, снимающего «Зеркало в наше время», или в сериальном проекте 1968.digital, основанном на архивных съемках и документах эпохи. Существует два основных метода съемки в формате Screen Life. Первая технология заключается в том, что вы снимаете артистов по очереди, то есть каждого актера отдельно, как это часто делается в традиционном кино. Сняли в одном направлении, переставились, сняли другое направление, закончили. Когда целиком отснят первый артист, второй играет записью первого. Конечно, это упрощает сведение графиков и делает производство легче, особенно если в кадре звезды. Но это не лучший вариант для скринлайфа. где так важна достоверность происходящего и полное погружение зрителя в события. Ничто не заменит эффект симультанности, то есть одновременности, и лучше всего обеспечить возможность живого взаимодействия персонажей, которые могут находиться в совершенно разных местах, как это бывает и в реальной жизни. Кевин Стюарт, оператор. Мы на съемочной площадке наблюдали за каждым кадром. У нас был большой монитор, на котором вывели все шесть камер. И актеры раз за разом проходили весь сценарий в одном дубле. Если им нужно было прерваться и вернуться к какому-то моменту, попробовать что-то новое, мы просто делали это. В итоге у нас дубли длились по два с половиной часа. Это было похоже на пьесу. По сути, мы сняли весь фильм несколько раз. И я фиксировал каждый дубль в режиме реального времени, а затем отснятый материал отправлялся монтажеру. Лучше, когда все играется вживую. Технологических проблем в реализации подобного решения не существует. По крайней мере, уже на первом большом проекте, где в истории одновременно участвовало 6 героев, с ними удалось справиться. Ничего не бойтесь, одновременно снять разговор двух героев по скайп сложно Достаточно просто выйти в skype и позвонить. Камера снимает каждого из героев отдельно. С каждым из них администратор, который обеспечивает техническую поддержку. Исходя из этого фактора, того, сколько у вас будет на самом деле съемочных площадок, следует планировать съемки и составлять КПП. Когда у вас есть сценарий, вы посвящаете себя планированию. Либо самостоятельному, либо вместе с исполнительным продюсером, либо со вторым режиссером. Кевин Митт, режиссер. «Скрин лайф — это подлинное кино, в котором у тебя минимум возможностей для жульничества. Ты должен придумать каждый кадр, зритель увидит абсолютно все». Скринлайф требует феноменальной подготовки, и мне это нравится. Я небольшой любитель импровизации на площадке. Я собираю фильм в голове до начала съемок, а потом уже все реализовываю. Вот если вы такой режиссер, то скринлайф — это ваше. А если вы любите сюрпризы во время съемок, ждете откровения от артистов, полагаетесь на случай, на судьбу, доверяетесь случайностям, может быть, вам не стоит заниматься скринлайфом. Принимайте все решения на этапе планирования, что и как будет записываться, какие части фильма будут сниматься параллельно, а в каких сценах лучше снимать актеров по отдельности, а потом монтировать их диалоги. Очевидно, что при съемках трех актеров, которые находятся в трех разных местах, производство может потребовать чуть больше времени, так как возрастает вероятность различных технических накладок. Неизбежные проблемы можно свести к минимуму, если всех персонажей свести в одном доме, как это было на съемках убрать из друзей. Каждый находился под контролем, что устраняло вероятность накладок и ошибок.